Когда я выбрался на палубу, мне показалось, что нам приходит конец. Кругом стоял треск ломающегося дерева, рвущийся парусины, лязг железа. Буря швыряла шхуну, стремясь разнести ее в щепы. Фок и фортопсель, повиснув без ветра, благодаря нашему маневру хлопали и рвались, так как некому было вовремя выбрать шкот. Тяжелый гик с треском перебрасывал с борта на борт. В воздухе со свистом проносились обломки. Обрывки снастей трепались на ветру, извиваясь, как змеи. И вдруг, в довершение всего, с треском рухнул на палубу фог гафель Он упал всего в нескольких дюймах от меня, и это напомнило мне, что надо спешить. Быть может, не все еще было потеряно. Я вспомнил слова волка Ларсона. Он ведь предупреждал, что на нас обрушится ад. Но где же он сам? И вдруг я увидел его перед собой. Пустив в ход всю свою чудовищную силу, он выбирал грота Шкот. В это время корма шхуны поднялась высоко в воздух, и фигура капитана четко вырисовывалась на фоне мчавшихся на нас белых от пены валов. Все это и еще больше. Целый мир хаоса и разрушения я воспринял зрением и слухом меньше, чем за четверть минуты. У меня не было времени поглядеть, то сталось со шлюпкой. Я бросился к кливер-шкоту. Кливер хлопал, то наполняясь ветром, то обвисая. Напрягая все силы, я начал постепенно обтягивать шкот. Я делал все, что мог. Я тянул шкот так, что в кровь ободрал себе пальцы. В это время бом-кливер и стаксель лопнули по всей длине, и их унесло в море. Но я продолжал тянуть, закрепляя двумя оборотами каждую выбранную часть шкота, и как только снасть ослабевала, выбирал ее снова. Потом шкот пошел легче. Ко мне подоспел Волк Ларсон. Он тянул шкот, а я подбирал слабину. «Закрепляйте — Закрепляйте! — крикнул он. — А потом идите сюда! — я последовал за ним и увидел, что, несмотря на разрушение, на шхуне восстановился некоторый порядок. Призрак лег в дрейф. Он был еще в состоянии бороться. Хотя почти все паруса сорвало, но кливер, вынесенный на наветренный борт и выбранный до конца грот, уцелели и удерживали шхуну носом к разъяренным волнам. «Пока Волк Ларсен готовил шлюпочные талии, я стал искать глазами шлюпку и увидел ее на вершине большой волны в футах в двадцати от нас с подветренной стороны. Капитан так ловко рассчитал свой маневр, что мы дрейфовали прямо на нее, и нам оставалось только заложить на ней талии и поднять ее на борт. Но сделать это было не так-то просто». На шлюпки находился Керфуд. Уфти-Уфти сидел у руля, а Келли — посредине. Когда нас поднесло ближе, лодку вскинуло на волну, а мы провалились куда-то в бездну, и я увидел почти прямо над собой троих людей, смотревших на нас из-за борта шлюпки. В следующий миг наверх взлетели мы, они же провалились в пропасть между двумя волнами — так повторялось снова и снова, и всякий раз мне казалось, что призрак неминуемо раздавит эту хрупкую скорлупку. Но в нужную минуту я бросил свой конец уфти-уфти, а волк Ларсен керфуту. Концы были тотчас закреплены, после чего все трое, улучив момент, одновременно перепрыгнули на борт шхуны. Когда призрак поднялся из воды, шлюпку прижало к нему, и, воспользовавшись этим, мы успели втянуть ее на борт, а затем перевернули вверх днищем. Я заметил, что левая рука Керфурта в крови, он размозжил себе палец, однако, не обращая на это внимания, он правой рукой помогал нам принайтовливать шлюпку.